Кладбище. Удивительное место. Там, среди могил, невольно начинаешь размышлять о своей собственной жизни, вглядываясь в лица почивших мужчин, женщин, пожилых и молодых, детей и стариков. За более чем три десятка лет священнического служения мне приходилось бывать на кладбищах в разное время года, и в морозные дни с певучими метелями и колючей снежной крупой, и в теплые летние с короткими грибными дождями, и в весеннюю распутицу с разбитыми сельскими дорогами и порой непроходимой грязью и глиной, и прохладной осенью с легким морозцем и прозрачной чистейшей небесной далью. Мне довелось бывать и на ухоженных, элитарных, престижных, столичных, городских и на маленьких сельских кладбищах. И, вспоминая их, видишь перед собой надгробия богатые, помпезные, из дорогого черного камня габро или лабрадор, кажется, так они называются, есть из чистейшего белого мрамора, возможно, из самой карары итальянской, с тех каменоломен, где великий Микеланджело добывал себе материал для своих бессмертных статуй. Впрочем, несмотря на качественный, дорогой материал, немало некрасивых надгробий бывают и такие, что вообще смотрятся некими глыбами, совершенно невыразительными. Есть и бедные, их большинство. К некоторым явно уже несколько лет не приходили родственники. А если вообще заброшенные могилы с ржавыми крестами или даже без них, только чуть выпуклый, плотно заросший травой и сорняками холмик, напоминает о том, что здесь похоронен умерший человек. Да почти упавшая, сильно наклоненная табличка, на которой, невозможно, из-за проливных продолжительных дождей, ветров и снега, ничего прочитать. И невольно задумаешься о суетливой бренности земной жизни. И сколько же, сколько же вмещают в себя временные промежутки между датой рождения и датой смерти. А ведь всего одна короткая палочка, тире, и какая емкая по смыслу. И сколько вместило в себя страстей, напряжения душевных и физических лиц, похороненных наивных надежд, наступивших разочарований, горя, былой радости, познания мира, слез и счастья, ликования и светлой печали, разбившихся иллюзий и смиренной грусти». А в последнее двадцатилетие появилось немало детских и юношеских захоронений, да и очень много молодых, и до тридцати, и до сорока лет. Иду, медленно иду, ясным солнечным днем, свежий ветерок обдувает лицо, вокруг, слева и справа, дивный хоровод, сусальное золото, берез, лиственниц и разноцветных, самых причудливых тонов листья кленов. Лица разных по возрасту людей, идущих мне навстречу, в основном спокойны и сосредоточены. Они довольны тем, что побывали, решительно отодвинув бесконечные дела у дорогих могил родственников, дедушек, бабушек, отцов, матерей, а может и детей, навели там давно задуманный порядок, Покрасили оградку, поставили новую скамейку, подмели и убрали листья, выбрали густую высокую траву и сейчас устало возвращаются в свои семьи к живым. Интересно, о чем они думают? Вспоминают родные лица, эпизоды совместной жизни с ушедшими близкими, горести, радости, а, возможно, Кто-то из них молится в душе о них, просит у них прощения. Бог весь, ибо только Господь знает душу и сердце человеческое.